Глава 1. За несколько часов до. Ася. Брат опять не в настроении. По факту, последний месяц — это его обычное состояние. Всем нам кажется, что в трудную минуту не нужно сдаваться. Нужно быть сильным, особенно мужчинам. Но это все легко только тогда, когда с тобой все хорошо. А когда ты оказался в инвалидном кресле и прогнозы неутешительные, то силы и веры в мизерные шансы, которые дают врачи, нет. Денис младше меня на четыре года, ему всего двадцать. Вся жизнь впереди, но сейчас в его глазах ее просто нет. Он словно тает с каждым днем. Настоящего Дениса, веселого, целеустремлённого, немного наглого и дерзкого, с каждым днем все меньше и меньше. И я боюсь, что его и вовсе не останется. Очень боюсь. Потому что по факту кроме него у меня никого нет. Друзья, коллеги, сочувствующие, всего лишь фон. «Сегодня есть, а завтра все пойдут своим путем. Брат — единственный родной мне человек. Физически, в плане здоровья, он давно восстановился. Все органы в норме, как говорят врачи. Все, кроме ног, которых он не чувствует. Я могла быть на его месте, если бы Денис не увел машину от удара с моей стороны. В минуты отчаяния мне кажется, что это все несправедливо. Несправедливо, что на мне всего лишь несколько ушибов, которые давно зажили, И не оставили и следа. А Денис... Я продолжаю жить полноценно. Просыпаюсь по утрам, бегать в парке с собакой, ходить на работу. А брат в инвалидном кресле. В клинике. В самой лучшей клинике, с хорошим персоналом, сбалансированным питанием, но будто в тюрьме. В клетке собственной неполноценности. Невыносимо горько, обидно, страшно. И это только мои ощущения. Даже не представляю, что творится с Денисом. Как бы мы ни ставили себя на место другого человека, мы никогда его не поймем, не побывав в его шкуре. Бади по тебе скучает, с грустной улыбкой сообщаю я. Приносит мяч, кидает у ног, а играть не хочет. Ложится на него мордой и ждет тебя. Бади наш пёс, белый лабрадор. Денис его принёс с маленьким щенком, забрал из приюта с разорванным ухом. Но даже это теперь не трогает моего брата. Он продолжает смотреть в окно куда-то в хмурое зимнее утро. «Может, все же поедем домой?» Василий Александрович говорит, что можно приезжать три раза в неделю на реабилитацию. «Нет», — категорически отрезает брат, без объяснений. «Слов не нужно, я и так все понимаю. Он не хочет быть обузой. Не хочет, чтобы я ухаживала, за ним и помогала». Да и в общем в нашей стране ничего не приспособлено для инвалидов, особенно если живешь на четвертом этаже. Денису 20, но, несмотря на это, характер у него упертый, папин. Брат принципиально не хочет принимать у меня помощь, считая ее жалостью и унижением его достоинства, а в клинике специальный обученный персонал. Мне так тоскливо и одиноко в квартире одной, но моя тоска несоизмерима с внутренними траблами Дениса. Я книги принесла. Надеюсь, ничего не забыла. Слушай, они такие тяжелые, еле донесла. Стараюсь казаться весёлой, тоски и боли нам и так хватает. Вынимаю из пакета книги, складывая на тумбу. Зачем ты их таскаешь? Я мог бы найти все в интернете. Злится, но, наконец, обращает на меня внимание и смиряя тяжёлым взглядом. Он так повзрослел за последние месяцы. Вот именно сейчас. Не тогда, когда погибли родители, не в день совершеннолетия. А именно сейчас. До этого все равно был мальчишкой, а сейчас взгляд тяжелый, пронизывающий лет на двадцать старше его. Ты любишь читать на бумаге. Приоритеты меняются. Не таскай больше их. И свои пирожки тоже. Здесь хорошо кормят. Тебе перестала нравиться моя выпечка? Да, надоело. Обидно. Но я сглатываю обиду, потому что вкусы у Дениса не поменялись. Он просто отвергает любую заботу в свою сторону, принимая ее за жалость. Грубит, поскольку по-хорошему я не пойму и не перестану делать все, что он любит. Знаешь что? Тоже взрываюсь, не нужна моя забота, буду вести себя так, как он ведет себя со мной. Придется потерпеть мое присутствие, болтовню и еду. Даже не надейся на одиночество. Если тебе так комфортно, то мне нет. Я боюсь одиночества. Хватаю пальто, шарф, сумку и иду на выход. Завтра тоже приду. Зло кидаю в его сторону и нервно открываю дверь. «Ась, я не это имел в виду!» Растерянно кричит мне вслед. «Вот завтра и расскажешь, что ты имел в виду!» Захлопываю дверь. Спускаюсь вниз, одеваюсь и выбегаю на улицу. Подхожу к машине, прикуриваю тонкую сигарету и глубоко затягиваюсь. Денис меня убьет, если узнает, что я курю. Он не переносит запаха сигарет, особенно от женщин. Весь в отца. Тот бы прижег мне губы. Но отца давно нет, и мне необходимо хоть как-то успокаивать расшатанные нервы. Несколько глубоких затяжек вышвыриваю сигарету в урну и сажусь за руль. Мой уже немолодой ауди тарахтит. Самое отвратительное, что я совершенно не понимаю, насколько это серьезно, и в какой момент могу заглохнуть на дороге. Раньше этим занимался Денис. Но я люблю своего властелина колец и мысленно ему обещаю сервис в ближайшее время. Поглаживаю по рулю. Прошу потерпеть и не бросать меня сейчас». Властелин-колец слушается и плавно выезжает со стоянки. Ну, хоть кто-то меня понимает. Дико опаздываю. В центр пробка 6 баллов. С досадой стучу по рулю, сворачиваю во дворы в надежде объехать пробку. Но, как оказывается, ни одна я такая находчивая, за мной выстраивается поток. Но тут мы хотя бы движемся. В узком повороте моя машина глохнет, вот так просто встает на месте. До да твою мать приехали. Зажмуриваю глаза, уши горят. Это меня материт весь поток сзади. Пытаюсь завести двигатель, что-то щелкает и... Нет. Похоже, мой властелин колец обиделся и решил мне отомстить в самый неподходящий момент. Сзади раздается гул раздраженных сигналов. Выходить страшно, но нужно что-то делать, пока меня не вынесли отсюда на вилах. Набираю побольше воздуха, выхожу. Позади меня огромный черный внедорожник. Новенький, блестит, словно грязь к нему вообще не прилипает. В таких ездят очень серьезные дяденьки или те, кто компенсирует свою неполноценность дорогими большими машинами. Я предпочитаю склоняться ко второму. Открываю капот, долго смотрю на внутренности моего старого Ауди, естественно, ничего не соображаю. Просто создаю видимость в надежде, что из этого огромного потока кто-то выйдет и поможет. «Сама я могу только вызвать эвакуатор». Проходит минута, две, три. Большинство машин просто заперты в потоке. Повезло тем, кому есть куда свернуть глубь дворов. И виной всего этого хаоса я собственной персоны. Я, конечно, люблю быть в центре внимания, но не тогда, когда меня все ненавидят. Внедорожник сзади вновь взрывается нетерпеливым сигналом. Водитель выходит, демонстративно громко хлопая дверью. На меня надвигается высокий мужчина-брюнет, больше похожий на очень серьезного дяденьку, чем на мужчину с комплексами. Серьезности в нем хоть отбавляй. Меня сносит от его мощной давящей энергетики настолько, что я сжимаюсь, когда он оказывается рядом. Я даже не могу определить его национальность. Кожа бронзовая, глаза черные, цепкие, но равнодушные. Скулы резко очерчены, аккуратная щетина. Весь в черном кожаные перчатки. Красивый по-мужски. Статный, но это отталкивающая красота. Энергетика там такая, что хочется забиться в угол. В чем проблема? Голос грубый, сочится недовольством и высокомерностью. Кто-то посмел встать у него на пути. Я не знаю. Развожу руками. Хотите проехать, помогите, или мы все вместе будем ждать эвакуатор. Сообщаю я, расправляя плечи. Мужчина ловит мой взгляд и давит, давит, давит черными глазами. Смотрите какой. Ух, мне не страшно, но хочется побыстрее избавиться от его общества. Вздрагиваю, когда мужчина обхватывает меня за талию и отодвигает в сторону, чтобы не мешало. Открываю рот, чтобы возмутиться, но закрываю, когда понимаю, что он начинает что-то делать с моей машиной. Его широкая спина в черном пальто загораживает весь обзор, зато в нос бьет стойкий запах парфюма. Что-то очень терпкое, мускусное. тяжелый аромат, но этому очень серьезному дяденьке подходит. Попробую завести. В приказном тоне говорит он мне. Не спорю. Быстро сажусь за руль, завожу. все работает. Ладно, прощаю его высокомерность. Выхожу, смотря как мужчина снимает испачканные перчатки. Спасибо. Искренне благодарю я, даже натягиваю милую улыбку, хлопая ресницами. Ремень генератора замени. А лучше машину. Недовольно бросает он мне и идёт к своему огромному зверю. «У тебя забыла спросить». Бормочу ему вслед и быстро сажусь за руль. Блокирую дверь и трогаю с места, дабы избежать расправы. Какое-то время огромный внедорожник буквально дышит в спину. Выдыхаю только, когда мы разъезжаемся в разные стороны.